Глава тридцать День свадьбы. Барометр сдержал свое обещание. В день свадьбы Бланш сияло солнце. Подготовка к торжеству началась в девять утра. Она была окутана легкой завесой тайны. Жених и невеста, презрев запреты полномочных властей, договорились встретиться до бракосочетания в уединенном месте, а именно в оранжерее Хэмфарма. «Ты прочитал мое письмо, Арнольд?» Я пришел сюда, Бланш, чтобы ответить на него. Но почему ты не сказала всего сама? Зачем решила писать? Потому что этот разговор я откладывала уже тысячу раз. Потому что не знала, как ты к этому отнесешься. В общем, причин не счесть. Какая разница? Главное, я все тебе открыла. И теперь у меня нет от тебя никаких секретов. Сейчас, Арнольд, самое время сказать нет, если ты считаешь, что в моем сердце должно быть место только для тебя одного. Дядя говорит, что я упрямится, что искать Анну бесполезно, и надо от этих поисков отказаться. Если ты, дорогой Арнольд, согласен с ним, скажи мне прямо, прежде чем я стану твоей женой. — Хочешь, я повторю тебе то, что вчера вечером сказал сэру Патрику? — Об этом? — Да, признание, как ты его называешь, сделанное в твоей трогательной записке. Именно об этом перед моим уходом говорил со мной в столовой сэр Патрик. Он поведал мне, что ты всем сердцем жаждешь найти мисс Сильвестр, и спросил, каково будет мое к этому отношение, когда мы станем мужем и женой. — И ты сказал? Арнольд повторил свой ответ сару Патрику, прибегнув к более пылким словесам, как того и требовали чрезвычайные обстоятельства. Бланш пришла в такой восторг, что совершила один за другим два беззастенчивых выпада против приличий. Она обвела руками шею Арнольда и даже поцеловала его, хотя благословение государства и церкви на подобные деяния ожидалось не ранее, чем через три часа. Содрогнемся, но винить ее не будем. Таковы последствия раскрепощения общественных нравов. Теперь, заявил Арнольд, мой черед взять перо и чернила. Перед женитьбой я, как и ты, должен написать письмо. Но есть небольшая разница. Я хочу чтобы ты мне помогла. Кому ты собираешься писать? Моему адвокату в Эдинбурге. Это надо сделать сейчас, потом не будет времени. Сегодня днем мы уезжаем в Швейцарию, верно? Да. Прекрасно. Я хочу, дорогая, чтобы ты уехала с легким сердцем. Тебе будет приятно знать, что пока нас нет, мисс Сильвестр ищут специально нанятые для этого люди. Сэр Патрик сообщил мне, где ее видели в последний раз и мой адвокат пустит своих людей по этому следу. Помоги мне правильно составить письмо, и машина завертится. О, Арнольд, сумеет ли моя любовь вознаградить тебя за это? Увидим бланш. В Швейцарии. Держась за руки, они дерзко проникли в кабинет сэра Патрика, прекрасно зная, что в этот утренний час он полностью в их распоряжении. Вооружившись пером сэра Патрика и его бумагой, они сочинили письмо распоряжения, повелевая возобновить расследование, прекращенное высшей мудростью сэра Патрика. Адвокату предписывалось, не считаясь ни с какими затратами, немедленно принять меры к розыскам Анны и начать с Глазго. Сообщение о результатах следует направить Арнольду, но не прямо, а на имя сэра Патрика в Хэмфарм. Когда письмо было закончено, утро продвинулось к десяти часам. Бланш оставила Арнольда, чтобы надеть свадебный наряд и выйти к венцу во всем великолепии, предварительно совершив еще один выпад против приличий, вызванный, конечно же, раскрепощением общественных нравов. Дальнейшие события носили характер публичный и гласный и строго соответствовали принятой в таких случаях практике. Деревенские нимфы бросали цветы под ноги новобрачным, идущим к церковным дверям, и в тот же день прислали счет. Деревенские увольни звонили в церковные колокола и напились на вырученные деньги в тот же вечер. Была узаконенная и жуткая пауза, когда жених, ожидая невесту, томился в церкви. Было узаконенное и безжалостное пожирание глазами. Все собравшиеся женщины пялились на невесту, когда ее вели к алтарю. Был предварительный взгляд священника на брачное свидетельство «формальность есть формальность». Был и предварительный взгляд служителя на жениха. Гонорар есть гонорар. Все женщины чувствовали себя, как рыбы в воде, все мужчины, как рыбы, выброшенные на берег. Потом началась служба, тщательно продуманная, вне сомнения, самая ужасная из всех известных человечеству церемоний. Служба, обязывающая двух людей, которые почти ничегошеньки не ведают друг о друге, пускаться на гигантский эксперимент совместного жития, пока их не разлучит смерть. Служба, говорящая, если не словами, то сутью своей «прыгайте во тьму, вот вам наше на то благословение, но никаких гарантий». Церемония шла своим ходом, без малейших помех или препятствий. Не было непредвиденных перерывов, не было недобрых ошибок, последние слова были сказаны. Церковная книга закрыта. Они поставили в нужном месте свои подписи, гости поздравили мужа, обнялись с женой. Они направились к дому, и путь их был снова усыпан цветами. Свадебный завтрак прошел в спешке. Поздравительные речи пришлось укоротить. Времени было в обрез. Молодая пара могла опоздать на сезонный поезд. Еще через час — Экипаж умчал их на станцию, а гости со ступеней дома махали им вслед. Молодые, счастливые, нежно привязанные друг к другу, надежно защищенные с детства от низменных житейских хлопот. Их ждало золотое будущее. Они поженились, заручившись согласием семьи, благословением церкви. Кто мог предположить, что недалек час, когда в самую пору цветения их любви На них обрушится убийственный вопрос «А верно ли, что вы муж и жена?»